Глава 37. Давайте посмотрим правде в глаза. Не имея эффективной вакцины, ни одна страна на свете не сможет пережить хорошо организованную террористами эпидемию оспы. Не в силах противостоять этой напасти оказалось даже государство с населением в 310 миллионов человек, на долю которого приходилось более 50% мирового богатства, с запасом ядерного оружия, способного сто раз уничтожить планету, Давший миру больше нобелевских лауреатов в области науки, в том числе медицины, чем любая другая страна мира. Увы, это государство было столь же беззащитно перед лицом Вариола-мажор, как трое пленников, что лежали теперь мертвые в собственных выделениях в каменной могиле. Однако неужели всего один человек, располагаясь смертоносным вирусом, мог устроить подобную катастрофу. Представьте себе, мог. Сарацин это знал, но самое удивительное, что об этом знали и в Вашингтоне. Даже соответствующий термин был придуман. Темная зима. Как называлась учебная операция, имитирующая потенциальные действия биологических террористов и осуществленная на базе ВВС США Эндрюс весной 2001 года. Через несколько лет, работая в Ливане, Сарацин прочитал в интернете об этих учениях. Даже если бы он и задумывался прежде о превращении вируса оспы в биологическое оружие, этот некогда секретный отчет, безусловно, указал бы ему правильное направление. Темная зима теоретически допускала атаку вируса оспы на США. после того, как всего один инфицированный зайдет в крупный торговый центр в Оклахома-Сити. Затем была составлена карта распространения заболевания и подсчитано примерное число жертв. Через 13 дней после появления инфицированного в торговом центре вирус распространится на территорию 25 штатов, заразит сотни тысяч людей, третьих убьет, разрушит систему здравоохранения отправит экономику в свободное падение и приведет к частичному, а может быть и полному, коллапсу всех общественных связей. Естественно, вирус не будет делать различий между людьми, и копы, и пожарные, и медицинские работники станут жертвами эпидемии наряду со всем остальным населением. Пожалуй, они даже в большей степени подвергнутся риску. Поэтому пожары никто тушить не будет, больницы прекратят свою работу, Мародерство выйдет из-под контроля, и простым людям останется лишь сидеть дома, забаррикадировав двери изнутри. Учения остановили раньше намеченного срока. Слишком уж мрачные вырисовывались перспективы. У всех участников этих событий, равно как и у тех, кто прочитал о них отчет, возникла примерно одна и та же мысль. Речь идет всего лишь об одном, единственном посетителе. торгового центра в Оклахома-Сити, инфицированном, не самой активной формой вируса. А представьте себе, что это случилось в Нью-Йоркской подземке, на параде Мейси в честь Дня Благодарения, или во время Супербоула, финального матча чемпионата по американскому футболу. И хотя правительство США в итоге выделило деньги на производство и хранение вакцины, Никаких серьезных исследований с целью найти способы лечения этой болезни не велось. Похоже, решено было сдать ОСПУ в архив, убрав ее с полки потенциального биологического оружия. Давно подмечено. Генералы всегда разыгрывают в уме сражение прошедшей, а не будущей войны. А что, если инфицированных людей окажется двадцать, сто, тысяча? Хотя в отчете об учебной операции «Темная зима» прямо об этом не говорилось, все аналитики ЦРУ, эксперты по биологической защите, эпидемиологи и иже с ними исходили из предположения, что инфицированный из Оклахома-Сити был своего рода самоубийцей, человеком, намеренно получившим дозу вируса и имевшим возможность свободно перемещаться по территории США. Но сарацин... считал полнейшей нелепостью использовать инфицированных самоубийц, так называемых переносчиков инфекции. В лагерях для беженцев в секторе Газа было нетрудно найти юных мучеников, готовых зайти в кафе с бомбой, спрятанной на поясе. Но одно дело — убить себя мгновенно, устроив эффектный взрыв. И совсем иное — умирать медленной мучительной смертью от оспы. Немало проработав в этих лагерях бок о бок с женой, Староцин прекрасно понимал, что потенциальные войны Аллаха вряд ли найдут что-то героическое в наполненных гноем волдырях, даже если после событий 11 сентября им и удастся беспрепятственно пройти иммиграционный контроль в США. Нет. Он придумал нечто гораздо более эффективное, чем любой сценарий, разработанный американскими экспертами. Согласно оценкам Сарацина, его план должен был обеспечить не меньше 10 тысяч переносчиков инфекции на всей протяженности границ дальнего врага. Воистину, это станет тихим убийством Америки.